Глава 12. Обдумывая это, Боже мой, поскольку Ты позволяешь, поскольку побуждаешь меня стучать и поскольку открываешь стучащему, нашел я, что Ты создал два мира, где нет времени, хотя ни один из них не извечен, как Ты. Один устроен так, что в созерцании неослабном, в неизменности постоянной, хотя и изменчивой, но неизменной, Наслаждается он твоей вечностью и неизменяемостью. Другой был настолько бесформен, что в нем не было ничего, что могло перейти из одной формы движения или покоя в другую, то есть не было ничего, что подчинено времени. Ты не оставил этот мир бесформенным, ибо сотворил раньше всякого дня в начале неба и землю эти два мира, о которых я говорил. Земля же была невидима и неустроена, и тьма над бездной. Эти слова подсказывают понятие бесформенности и дают возможность постепенно понять их смысл людям, которые не могут представить себе, что и при отсутствии всякой формы что-то есть. Из этой бесформенной материи возникли другое небо и земля, видимая и устроенная, и вода с ее красотой, и вообще все, упоминаемое при дальнейшем устроении мира с указанием дней. Все это по свойствам своим подчинено смене времен в силу упорядоченных изменений в движении и форме.